Глава восемнадцатая. Мы с лором разговаривали весь остаток дня. Я рассказала ему всю историю своей жизни. Про родителей, бабушку с дедушкой, про время, проведённое у мастера, про жизнь у Кера. Тут Эллор сильно разозлился, даже умудрился немного напугать меня своей бурной реакцией. Но главное, я перестала бояться, что он причинит мне вред. Я старалась найти в этом мужчине кого-то родного, кому будет не страшно рассказать о своих опасениях. во всяком случае теперь понятно, как они добрались до Маэрты, задумчиво прогусавил и лор потирая пальцем опухшую переносицу, так как магия к нему еще не вернулась. Если тело ее племянницы все еще в нашем хранилище, то кто-то достал ее кровь и сделал яд отравивший тору, но там не было никого постороннего, это совершенно точно. Но если оно там, «Вы можете как-то проследить, кто конкретно к нему прикасался?» Я пыталась не думать о бедной девочке, чье место заняла. «Попробуем», — он кивнул мне задумчиво. «Эл, а как погиб дядя?» «Я до сих пор не знаю этого. Мне никто не рассказал», — грустно прошептала я. «Как не знаешь? Ты же должна была почувствовать. Он же твой муж был», — недобро процедил Элор. «Жених». Спокойно ответила я, стараясь в этот раз не злиться из-за его глупости и твердолобости. «Муж! Вы с ним браслет замкнули!» Элла ж взвился на месте от возмущения. «Я сейчас буду бить тебя больно, если ты своей тупой башкой не понимаешь то, о чем тебе говорят!» Я, наконец, не выдержала и тоже, вскочив, заорала на него. «Я не спала с дядей, как и не спала с тобой!» «Но ты тут совсем недавно ползал у меня в ногах. Ты хоть можешь понять, на что способна моя кровь?» Когда дядя надел на меня браслет, думаю, он не ожидал такого результата, хоть и подозревал нечто подобное. Я упала обратно в кресло, махнув рукой и потеряв надежду донести до него эту простую истину. Я уже устала от разговора и хотела вернуться обратно. Только сначала надо было решить пару вопросов и получить пару ответов. Но эллор считал по-другому. «Хорошо, не кричи, успокойся». Он приподнял ладони в успокаивающем жесте и вздохнул. «Я хочу извиниться за всё, что говорил. Я говорил много плохого, но это было связано с тем, что было со мной, с нами, М мило, послушай». Он встал, подошёл и, опустившись передо мной на корточки взял за руки. «Девочка, не злись на меня. Пойми, я взрослый, нормальный мужчина. Таких, как ты, просто не существует. То, что ты можешь...» Это словно... словно достать звезду. Это нереально. То, что ты делаешь, нереально. Поэтому так сложно поверить. Сложно смириться. Просто невозможно замкнуть браслет без того, чтобы не... М -м -м. Так, я поняла. Дальше... Недовольно буркнула я, пытаясь вырвать из захвата своей ладони. Эллор, прекрати. Подожди, выслушай меня. Он сильнее сжал руки, не выпуская их. Я, как глава рода, хочу, чтобы ты осталась жить в моём доме до конца учёбы. Во-первых, это безопасность, а тут она гораздо выше, чем в академии. Во-вторых, я буду рядом и помогу, а я хочу быть рядом. В-третьих... Элор, послушай меня, пожалуйста. Я сделала ударение на «пожалуйста». Я невеста Марка и собираюсь уехать с ним по окончании учёбы. Не знаю, зачем конкретно я это сказала, просто сейчас... Эллор пугал меня своим новым поведением. И я не хотела, чтобы всё повторилось, а потому наши отношения надо максимально быстро перевести в режим друзей. И я хочу жить в общежитии Академии. «Нет, Мила, ты останешься тут. У тебя будет своя комната, новые вещи, и забудь об этом тёмном, он преступник. Вы просто не сможете быть вместе. И дело не только в моём нежелании видеть его рядом с тобой, но и в нём самом». Он никогда не станет для тебя полностью открытым. Никогда не доверится на все сто процентов. А значит, ты никогда не станешь центром его вселенной. Я тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, ответила. «Я и твоей вселенной никогда не стану. А потому это все пустые разговоры». Затем я чуть повысила голос. «И он не преступник». То, что его родственники имеют отношение к теневому миру, не делает его таковым. И еще кое-что. Он — наследник клана. Я тоже вскочила со своего места и сжала руки в кулаки. И да, чтобы ты знал, он для меня за эти два года стал всем — семьей, другом, отцом и братом, самым близким. Я лучше останусь рядом с ним, чем с тобой. Ты меня пугаешь. А он защищал меня, таскал на своем горбу и ни разу, слышишь? Ни разу меня не подвел и не обманул. Он всегда держит обещания. И да, я хочу быть с ним рядом. Все это я выдала на одном дыхании и только потом поняла, что именно сказала. Тяжело дыша, с удивлением осознала, что я только что чуть не призналась в любви к Марку. Нет, мила, я против. Тор резко поднялся, выпуская мои руки и сжимая кулаки. Я не допущу этого, я не позволю тебе. Его голос тоже дрожал от гнева и чего-то еще. «Сядь, лор пожалуйста!» — попросила я гораздо тише и спокойнее, а затем опустилась в свое кресло. «Что?» — он пытался возмутиться, но я подняла руки в примирительном жесте. «Сядь и не подходи ко мне пока, пожалуйста. Расслабься. Мне надо посмотреть». «Что? Просто сядь и расслабься!» Проследив за тем, как он в два шага преодолел расстояние до соседнего кресла, и сел, демонстративно скрестив руки на груди, я закрыла глаза и опустила щиты. В первые секунды меня, как всегда, оглушило потоком эмоций из внешнего мира. Я сформировала свои призрачные руки и потянулась в поисках Элла. Нашла сразу. Остановилась. Я ощущала отголоски его чувств, но вот залезть снова в его внутренний мир побоялась. «Мила!» Послышалось, словно из-под толщи воды, но я не отреагировала, наконец решившись. Рванула своими чувствительными конечностями к источнику эмоций и остановилась. Клубок был на месте, только он был как неживой. Некоторые потоки, жгуты окаменели, какие-то еще пульсировали и искрились. Я аккуратно подтянулась еще ближе к клубку и коснулась его. В ту же секунду окаменевшие жгуты пошли трещинами и стали рассыпаться в моих руках в пыль. При этом остальные нити ослабли и начали распутываться, разваливая клубок и превращаясь просто в кучу сваленных нитей. Ой-ой, так быть не должно. Я начала выхватывать жгутики из кучи, ища концы и скручивать их в новый клубок. Не зная сколько я так провозилась, но когда закончила и смогла закрыться, то поняла, что совершенно обессилена. Приоткрыла глаза, посмотрела на кузена. Он сидел, внимательно следя за мной. «Пожалуйста». «Перенеси меня в мою комнату в академии», — прошептала я. Лор поднялся, подошёл ко мне, наклонился, подхватил на руки, направился к лестнице, поднялся по ступенькам и занёс в ту самую обследованную мной комнату. Аккуратно уложил на кровать, развязал шнурки и стянул ботинки. Потом выдернул из-под меня покрывало и накрыл сверху. «Девочка моя, отдыхай, теперь это твоя комната. Мне надо кое-что уточнить и сопоставить». «Не бойся, мы решим эту проблему, и мастер не достанет тебя», произнес мужчина, аккуратно коснувшись моего лица. «Эл, перенеси меня», — прошептала я с трудом, борясь со сном. «Перенеси». «Спи, девочка. Теперь ты будешь жить тут». Он, наконец, развернулся и вышел, аккуратно прикрыв дверь. «Чёрт!» Я вытащила руки и нащупала кольцо, покрутив его, улыбнулась, когда ощутила, как проваливаюсь в портал. Упала на кровать, зацепила одной рукой синее покрывало и повернулась на бок, заворачиваясь в него. Ощущая знакомый аромат, счастливо зажмурилась и уплыла в сон.